Завязался ожесточенный бой. Мачао, потеряв из виду Пан-де и Ма-дая, бросился к мосту через реку Вэй-шуй и с несколькими всадниками, последовавшими за ним, овладел мостом. Спереди и сзади проходили большие и малые отряды войск Цао-Цао. Впереди шел отряд тигров. В Мачао полетели стрелы, но он отбивал их копьем. Воины Мачао наносили удары направо и налево, пытаясь вырваться из кольца, но все их усилия были напрасны. В коня Мачао попала стрела, и всадник свалился на землю. Враг подступал. К счастью, с запада подоспел отряд Мадая и Панде. Они спасли Мачао и вместе с ним бежали в северо-западном направлении. Победив ма Цао-Цао щедро наградил военачальников и возвратился в столицу. Сам государь выехал в своей колеснице за город навстречу Цао-Цао. Он пожаловал Цао-Цао исключительное право во время аудиенции обращаться к нему, не называя предварительно своего имени. С тех пор слава от Цао-Цао разнеслась по всей Поднебесной. Дошла эта весть и до Ханчжуна, возмутив до глубины души тамошнего правителя Джанлу. Тридцать лет правил Джанлу в Ханчжуне. В столице считали, что земли эти расположены слишком далеко, и привести их в покорность нет никакой возможности. Поэтому Джанлу пожаловали звание правителя округа и поручили собирать налоги. Узнав о том, что Цао-Цао разгромил селянские войска и что слава о нем гремит по всей Поднебесной, Джан-Лу созвал на совет своих приближенных и сказал «Цао-Цао разбил войска Мачао а перед этим коварно убил его отца ма -Тэна. Теперь он может замыслить вторжение и в наш хан «Я желаю принять титул ханнинского вана и подготовиться к тому, чтобы дать отпор Цао-Цао. Что вы думаете об этом?» «Народ в Ханчжуне более ста тысяч», — ответил Янь-Пу. «Кроме того, нас окружают неприступные скалы и непроходимые пропасти. Сейчас, после разгрома Мачао, десятки тысяч селянских воинов нашли убежище в Ханчжуне» вам следовало бы еще взять Сичуань, где правитель слаб и неразумен, и принять титул Вана». Джан Лу, такой совет пришелся по душе, и он стал обдумывать вместе со своим младшим братом Джан Вэем план похода. Лазутчики узнали об этом и сообщили в Сичуань. Правителя люджана человека слабого, нерешительного, это известие и испугало, и опечалило, и он поспешил созвать на совет чиновников. «Не тревожьтесь, господин мой», — успокоил Лю Джана один из них. «Джан Лу даже взглянуть не посмеет на Сичуань. Я хоть и не обладаю большими талантами, но все же надеюсь на свое красноречие. Поистине...» Лишь потому что в землях шу мудрец явился той порой сюда из дальнего дзинжоу пришел прославленный герой кто был этот человек вы узнаете из следующей главы глава 60 джанун во всем винит яню нтун обсуждает план захвата Сичуане. Итак, человек, утешивший люджана был никто иной, как Чжан помощник правителя округа. «С вашего дозволения, господин мой, промолвил Чжан я с дарами поеду в Сюичан и уговорю Цао Цао напасть на Ханчжун. Это отобьет у Чжан Лу охоту зариться на землю Шу». И вот Джан Сун, спрятав у себя под одеждой карту сичуанских земель, отправился в путь. Об этом прознал Джугэлян и послал своего человека разведать, чем кончится дело. Лишь на третий день Цао Цао принял Джан Суна